Охранник вел Данилу по тесному сырому коридору. Внезапно за дверью в нескольких метрах от них раздался свирепый рык. Мужчина кричал так, что звенели металлические стены. «Я не для того тащился сюда через полстраны, чтобы свалить в последний момент!» «Да пойми ты, они тут все обложили!» Раздраженно ответил знакомый женский голос. «Думаешь, они дадут нам уйти, когда закончим?» Когда мы вытащим из него информацию, я протащу тебя и... и чип этого мальчишки через любые засады сетевиков. Мы? Ты, Мира, ты все сделаешь. Не зря же я тащил с собой все эти штуковины. Я здесь не для этого. Запротестовала Мира. Охранник постучал в дверь. Войдите! Рявкнул мужчина и Данила шагнул внутрь. Его сопровождающий остался в коридоре. В полутемном помещении ему указали на стул, и он покорно сел, глядя в небритое, морщинистое лицо незнакомца, нахально развалившегося напротив. С потолка лился грязно-желтый свет. В стенах что-то без остановки гудело на границе слышимости. За прямоугольным столом слева от Данила сидела девушка, приносившая ему еду. Она бросала колкие взгляды на мужчину. Видимо, это ее звали Мира. «Где же я тебя видел?» Мужчина выглядел устрашающе. От него через всю комнату несло опасностью. При взгляде на него мороз пробирал до костей. Сразу хотелось спрятаться, сжаться в маленький тугой комок. Было заметно, как девушки неуютно рядом с ним. хотя она, как и Петр, разглядывала теперь только Данилу. «Знаешь, почему ты оказался у нас?» Голос мужчины, грубый и хрипловатый, отдавался глухим звоном в металлической комнате. Данил отрицательно мотнул головой, стараясь не смотреть в глаза похитителям. «В твоей башке информация настолько важная, что тебя утащили из города, что за ней послали меня. Он ткнул грязным пальцем в грудь. Что вся полиция, дроны и машины ищут тебя, но никогда не найдут. И ты отдашь ее мне, хочешь этого или нет. «Забирайте!» — вырвалось у Данила. Он помолчал, затравленно глядя на похитителей. «Вы... вы же меня отпустите?» Он не знал, что им надо, но готов был променять даже свой чип на свободу, но возможность свернуться в сеть. Сабуров разочарованно опустил руки. На мгновение он замер. Достал из внутреннего кармана куртки металлическую фляжку, открутил крышку и сделал пару глотков, не спуская глаз с данила Так просто? Сабуров закрутил крышку и убрал фляжку на место. «Что за сукунов у вас там воспитывают?» Он медленно поднялся со стула, свирепея на глазах. «На все готовы, чтобы спасти свою поганую шкуру!» «А чего ради?» Куски мяса ходячие присосались с жадной глоткой к цифровому идолу. Он едва не сплюнул последнюю фразу на пол. «Казалось бы, работа сделана, пора пожинать плоды». Но он физически не мог принять такую покорность. Ради чего он сам хотел оказаться в сетевом городе? Чтобы стать одним из них? Ну нет, он наведет нам порядок. Эти величественные изваяния, подчинившие себе землю, природу и небеса, населяют всего лишь стадо безвольных баранов. Это неправильно, и он вернет все на свои места. Если они так боятся, что информация с чипом мальчишки может вернуться к сетевикам, значит сырьку ее не видать. По крайней мере, не сразу. Данила ошарашенно глядел на соборова Второй раз он посмотрел похитителю прямо в лицо. И вдруг понял, что больше не увидит Ромку, не сможет отправиться в Северный, где круглый год лежит настоящий снег, так и не узнает, что же было на той странице, которую оставил ему дед. В голове прояснилось, до него дошло, чего так отчаянно хотят эти двое. Ради чего его выкрали? Его собственные слова прогнали страх. «Вам нужна страница деда? Поэтому вы хакнули мой мозг». Девушка резко дернулась, быстро глянув на Собурова, а затем на Данилу. Она сжала кулаки так, что побелели костяшки. Мужчина же хищно вперился в молодого человека тяжелым взглядом, нависая над ним всем своим дурно пахнущим торсом. Расскажи-ка поподробнее Тихо, даже вкратчиво проговорил он. Что за страница такая? А что, если я откажусь?» Данила шумно сглотнул. «Я все узнаю», — отвечал Петр. «Да только после этого твой мозг разве что на питательные смеси сгодится». Он наклонился к Даниле, в глазах его читался фанатичный блеск и какая-то неистовая злоба. объясните понять которую невозможно. «Я рискнул», — с вызовом процедил молодой человек. Страх возвращался, но теперь он не уступит, не отдаст наследство деда, раз оно каким-то чудом до сих пор у него. Сабуров взорвался диким хохотом, грянув кулаком по столу. «Вот это я понимаю! Хотя бы на человека стал похож!» Он оценивающе посмотрел на сетевика. Хорошо, будь по-твоему.